Пролог в тени. Человек, который по крайней мере здесь называл себя Борс, кривил в усмешке губы, а вокруг приглушенным гусиным гоготом раскатывалось в сводчатом зале негромкое жужжание голосов. Закрывающая все лицо черная шелковая маска, ничем не отличающаяся от тех, что скрывали сотню лиц в зале, прятала презрительную гримасу. Сотня черных масок и сотня пар глаз, пытающихся разглядеть то, что находится под масками. Громадная комната, если не приглядываться с особым вниманием, вполне могла сойти за один из дворцовых покоев. Высокие мраморные камины, свисающие с купола потолка золотые лампы, многоцветные гобелены, выложенный замысловатым узором мозаичный пол, но только если не приглядываться. Камины были холодны, на толстых с ногу человека поленях плясали языки пламени, но тепла не давали. Стены под гобеленами, потолок высоко над лампами, неотделанный почти черный камень, окон не было совсем, лишь два дверных проема на противоположных концах помещения. Выглядел зал так, будто кто-то предполагал придать ему сходство с дворцовой приемной, но не удосужился придать ему достоверность большую, чем свойственно беглому наброску. Где находится этот зал, человек, который называл себя Борс, не знал, и не думал, что об этом известно хоть кому-то из остальных. Ему даже размышлять было неприятно о его местоположении. Достаточно и того, что он был вызван сюда». Об этом ему тоже не нравилось думать, но на подобное приглашение даже он не смел ответить отказом. Он поддернул плащ, мысленно поблагодарив огонь за холод. Было бы слишком жарко под черной шерстяной тканью, скрывающей его фигуру до самого пола. Вся его одежда была черной, многочисленные толстые складки прятали под собой сутулиные плечи. Так он маскировал свой рост и не позволяли определить толстон или худ. Здесь не он один завернулся чуть ли не в штуку ткани. Молча он рассматривал своих сотоварищей. Большая часть его жизни прошла под знаком терпения. Всегда, если он выжидал и наблюдал достаточно долго, кто-то допускал ошибку. Большинство присутствующих тут мужчин и женщин исповедовали тот же жизненный принцип. Они наблюдали и молча слушали тех, кто говорил. Некоторые люди не выносят ожидания или молчания, и потому они выдают больше, даже не осознавая этого. Среди гостей скользили слуги, стройные золотоволосые юноши и девушки, предлагавшие с поклоном и бессловесной улыбкой вино. Похожие друг на друга, молодые люди, они носили обтягивающие белые бриджи и свободные белые блузы, и двигались они все с волнующей грацией, каждый походил на другого, словно отражение в зеркале, юноши столь же красивы, сколь прекрасны девушки. Вряд ли он смог бы отличить одного от другого, а ведь он обладал острым, цепким взором и хорошей памятью на лице. Облаченная во все белое улыбающаяся девушка предложила ему поднос с хрустальными бокалами. Он взял один, нисколько не намереваясь пить. Если он совсем отвергнет вино, отказ может показаться знаком недоверия, а то и хуже. И любой неверный шаг мог оказаться здесь смертельно опасным, но в питье можно подсыпать что угодно. Наверняка кто-нибудь из его сотоварищей не станет возражать, если число соперничающих за власть уменьшится. А кому именно не повезло, какая разница? От нечего делать он стал глядеть, придется ли избавляться от слуг после этого собрания. Слуги слышат все. Когда прислуживающая девушка, поклонившись, выпрямилась, его взгляд встретил ее глаза на мило улыбающемся лице — Ничего не выражающие глаза, пустые глаза, глаза куклы, глаза более мертвые, чем смерть. Она изящно отошла. Он вздрогнул и поднес бокал к губам, спохватившись в последний момент. Похолодел он вовсе не от того, что сделали с девушкой. Просто всякий раз, когда он полагал, что выявил слабое место у тех, кому теперь служил, обнаруживалось, что его опередили. Эта слабость отсекалась с безжалостной точностью, которая изумляла его и тревожила. Первым правилом его жизни было всегда выискивать слабости других, поскольку любая из слабостей — щель, через которую он мог выведывать, подсматривать, воздействовать. Если у его нынешних хозяев, его теперешних хозяев, нет слабых мест... Хмурясь под маской, он изучал своих сотоварищей. Тут-то, по крайней мере, слабых мест в избытке. Нервозность придавала их даже тех, у кого доставало ума следить за языком, натянутость в том, как тот держит себя, судорожность в движении хутой, что приподнимает при ходьбе юбки. Добрый четверть из присутствующих, как он прикинул, не побеспокоилась о маскировке более серьезной, чем черной маски. Одежда говорила о многом. У стены возле бордово-золотой драпировки стояла женщина и тихо разговаривала с собой, особой, облаченной в серый плащ с низким капюшоном. Мужчина это или женщина, определить было невозможно. Женщина явно выбрала это место из-за того, что цвета гобелена подчеркивали ее наряд. Вдвойне глупо привлекать к себе внимание, так как и без того низкий лифт, Выставлявший напоказ слишком много плоти и укороченный подол, открывающий расшитые золотом мягкие туфли, говорили о том, что она из Ильяна, причем женщина богатая, возможно, даже благородной крови. Неподалеку от Ильянки одиноко и примечательно молчаливо стояла другая женщина с лебединой шеей и блестящими черными волосами, волнами, не спадающими до талии. Она стояла, прислонившись спиной к стене и наблюдая за всем. Никакого волнения, лишь спокойное самообладание. Весьма похвально, однако ее медного оттенка кожи и кремового цвета одеяния с высоким воротом, не оставлявшей открытым ничего, кроме рук, Однако облегающее и лишь едва-едва непрозрачное так, что оно, намекая на все, не выдавало ничего, не оставляли сомнений в том, что так кто его носит, — из знатнейших родов Ара Домана. В подтверждение этих догадок широкий золотой браслет на левом запястье женщины нес эмблемы ее дома. Они должны быть эмблемами ее собственного дома. Ни один из родовитых домани не поступится своей несгибаемой гордостью настолько, чтобы носить знаки другого дома. Это даже не глупость, это еще хуже. Мимо борса, кинув его с головы до ног насторженным взглядом, сквозь прорези маски прошел человек в небесно-лазоревом Шайнарском кафтане со воротом. Осанка мужчины выдавала в нем солдата. Разворот плеч, пристальный взгляд, никогда не задерживающийся на одной точке надолго, постоянная готовность руки выхватить меч, которого сейчас не было, все свидетельствовало о том. На человека, который называл себя Борс, шайнарец не потратил много времени. Сутулые плечи и согбенная спина не таили в себе угрозы. Человек, который называл себя Борс, хмыкнул, когда шайнарец, двинулся дальше, сжимая правую руку в кулак, И уже изучая взглядом других, высматривая опасность в ином месте. Можно было разгадать каждого из них, Вплоть до положения в обществе и из какой они страны. Купец и воин, простолюдин и благородный, из Искандера и Кариана, Салды и Гелдена, Всех стран и почти каждого народа. Нос его сморщился от внезапно нахлынувшего отвращения. Даже лудильщик тут в ярко-зеленых шароварах и ядовито-желтой куртке. Придет день, и мы без этих обойдемся. Те, кто удосужились переодеться, замаскировались не лучше, многие из них лишь завернулись в длинные плащи. Под краем одной из темных мантий он уловил промельк, отделанных серебром сапог благородного лорда Тира, а под другой заметил блеснувшие золотом шпоры в виде львиных голов, которые носят лишь высшие офицеры Андорской гвардии королевы. Стройный мужчина, стройный даже в волочащейся по полу черной широкой одежде и безликом сером плаще, заголотом простой серебряной фибулой следил за всем из тени низко надвинутого капюшона. Он мог быть кем угодно, откуда угодно. Вот только на правой руке у него, между большими указательными пальцами, вытатуирована шестиконечная звезда. Значит, он из морского народа. И взгляд на его левую руку сказал бы по знакам на ней все о его клане и происхождении, о роде занятий. Человек, который называл себя Борс, Просто не захотел этим себя утруждать. Вдруг его глаза сузились, когда взгляд впился в женщину, закутанную с головы до пят в черное. На оставшейся незакрытой тканью правой руке блеснуло золотое кольцо в виде пожирающего собственный хвост змея. Айс седой, или, по крайней мере, обученная в у Айс седой. Никто другой не стал бы носить такое кольцо. Для него между этими двумя не существовало никакого различия. Он отвернулся, прежде чем она успела заметить его взгляд, и почти сразу же увидел вторую женщину, облаченную также в черное и с кольцом великого змея на пальце. Две ведьмы ничем не выказывали, что знают одна другую. Сидят в белой башне, будто пауки в центре тянет, дергая за нити и заставляя плясать, как ему угодно, королей и королев, вмешиваясь не в свои дела будь они прокляты в вечной смерти. Он понял, что скрижещет зубами. Если число наше должно быть уменьшено, а так и должно быть в преддверии дня, есть некоторые, без кого можно будет обойтись, и лудильщики не первые среди них. Раздался звон колокола, одиночная дрожащая нота, донесшаяся сразу отовсюду и будто ножом отрезавшая все прочие звуки. Высокие двери в дальнем конце зала распахнулись настежь, и в них вступили два троллока в свисающих до колен черных кольчугах, на которых поблескивали шипы. Все люди отпрянули. Даже человек, который называл себя Борс, голова и плечи троллоков возвышались над самым рослым человеком в зале, и троллоки являли собой тошнотворную помесь зверя и человека, человеческие лица. Искаженные и перекроенный, у одного на месте рта и носа торчал тяжелый острый клюв, а вместо волос топорщились перья. Второй ступал на копытах, лицо выдавалось вперед косматым рылом, а над ушами торчали козлиные рога. Игнорируя людей, троллоки повернулись к дверям и поклонились. Подовострастно и рыболепно перья одного встали плотным гребнем — Меж троллоками шагнул мурдрал, и они пали на колени. Исчезающий был облачен в черное, по сравнению с его одеждой троллоковы кольчуги и маски людей казались яркими пятнами. Одеяния его свисали, не шелохнувшись, ни единая морщинка не пробегала по ним, когда он двигался с грацией гадюки. Человек, который называл себя Борс, почувствовал, как его губы оттягиваются, обнажая зубы наполовину в рычании и наполовину, как он не стыдился признаться в этом даже себе, от страха. Лицо Мурдраала не было скрыто ничем, болезненно бледное лицо, человеческое лицо, но будто яйцо, безглазое, похожее на личинку могильного червя. Гладкое белое лицо медленно повернулось, словно рассматривая людей одного за другим. Заметный трепет пробежал по собравшимся в зале вслед за этим безглазым взором. Тонкие бескровные губы язвительно вывернулись, что можно было почти счесть за улыбку, но один за одним люди в масках старались отступить, вжаться в беспорядочно кружащую толпу, стремясь не попасть под этот взор». После взгляда Мурдрала у двери образовался полукруг. Человек, который называл себя Борс, сглотнул комок в горле. Придет день. Получеловек, когда вновь явится великий повелитель тьмы. Он выберет себе новых повелителей ужаса, и ты сожмешься в страхе перед ними. Ты съежишься перед людьми, передо мною. Почему он молчит? — Хватит на меня таращиться. Уговори же. — Ваш господин идет. Голос Мурдраала проскребся сухой, осыпающейся змеиной кожей. — Ниц, черви, падите ниц, дабы его великолепие не ослепило и не испепелило вас. Ярость захлестнула человека, который называл себя Борс, ярость, вызванная и самими словами, и тоном, которым слова эти были сказаны. Затем воздух над получеловеком человеком замерцал, и суть сказанного стала ясна. Этого не может быть! Не может! Троллоки уже растянулись на животах, корчась так, словно хотели зарыться в пол. Не став ждать, пока двинется кто-либо другой, человек, который называл себя Борс, пал лицом вниз и охнул ударившийся камень. Слова слетели с его уст, как заклинание против опасности. Они и были заклинанием оберегом, хоть и хрупким, как тонкая тростинка, против того, чего он боялся. Он услышал, как сотни голосов произносят в пол те же слова, едва шевеля губами от страха. Великий повелитель тьмы, мой господин! И ревностнее всего служу я ему до последнего клочка своей души. В глубине сознания голос вибрировал ужасом. Темный и все отрекшиеся заточены. Весь дрожа он задавил этот срывающийся шепоток. Уже давно он позабыл этот голос. Ибо господин мой, господин смерти. Не спрашивай ничего, служу я, Ко дню, когда он явится, однако служу в несомненной и определенной надежде на жизнь вечную, Заточенный в Шаэлгул, заточенный Создателем в момент творения. Нет, ныне я служу иному господину». Нет сомнений, верные будут возвеличены на земле, возвеличены над неверующими, возвышены над тронами. Однако я служу смиренно ко дню его возвращения. Рука Создателя оберегает нас всех, и свет оберегает нас от тени. Нет, нет, иному господину. Скоро наступит день возвращения, скоро явится великий повелитель тьмы, дабы повести нас и править миром вечно и всегда. Человек, который называл себя борс, договорил слова Креда, тяжело дыша, словно пробежал десять миль. Хриплые вздохи вокруг подсказали ему, что не он один чувствовал себя так. Поднимитесь, все. «Поднимитесь». Сладкозвучный голос застал врасплох. Наверняка никто из его сотоварищей, лежащих на животах, вжимая в мозаичные плиты лица в масках, не произнес и слова, но не такого голоса он ожидал от... Он робко приподнял голову, чтобы одним глазом в воздухе над мурдралом парила фигура мужчины, кайма его кроваво-красного одеяния висела в спане над головой получеловека, и тоже в маске кроваво-красного цвета, чтобы великий повелитель тьмы предстал перед ними в образе человека, да к тому же в маске. Тем не менее Мурдрал, самый взгляд которого внушал страх, стоя в тени этой фигуры, трепетал и чуть ли не втягивал в плечи голову. Человек, который называл себя Борсу, ухватился за тот ответ, который мог вместить в себя его разум и выдержать бремя заключавшегося в нем смысла, наверное, один из отрекшихся. И все равно подобная мысль была немногим менее пугающей и неприятной. Даже так это должно значить, что день возвращения темного — Приблизился вплотную, раз свободен один из отрёкшихся. Отрёкшиеся тринадцать самых могущественных обладателей единой силы в эпоху, когда подобных им было множество, были замурованы в Шайлгул вместе с темным, изолированные от мира людей драконом и сотней спутников, нанесенные В ответ на это действие пагубный удар запятнал мужскую половину силы истинного источника. И все мужчины асседай, эти проклятые обладатели силы сошли с ума и взломали мир, разбили его на куски, словно глиняный горшок, а камень, а после разлагаясь заживо, завершили своей смертью эпоху легенд. Самая подходящая смерть для Айседой, по мнению человека, который называл себя Борс, да и то слишком хороша для них. Он жалел лишь о том, что подобной участи избежали женщины. Медленно с усилием он загнал паническое чувство в самую дальнюю часть сознания, сжав и крепко держа его, хотя оно и вопило во весь голос, стремясь вырваться. Это было лучшее, что он мог сделать. Ни один из распластавшихся на полу не поднялся, и лишь немногие отважились приподнять голову. «Поднимитесь!» На этот раз в голосе фигуры в красной маске слышался щелчок кнута. Фигура повелительно двинула руками. Встать. Человек, который называл себя Борс, Начал было неуклюже вставать, но он на полпути заколебался. Эти жестикулирующие руки были страшно обыщены, испещрены черными трещинами, а ободранная лишенная кожи плоть была такой же красной, как и мантия. Мог ли темный появиться так? Или даже кто-то из отрекшихся? Провалы глазниц крово-красной маски медленно скользнули по нему — И он торопливо распрямился. В этом взгляде ему почудился жар разверстого горнила. Остальные, подчинившись приказанию, встали не с большей ловкостью и с не меньшим страхом. Когда все оказались на ногах, парящая фигура заговорила. «Меня знают под многими именами, но то, под которым вы знаете меня, Балзаман». Человек, который называл себя Борс, сцепил зубы, чтобы они не стучали. Балзаман. на языке тролоков — это означает «душа мрака». И даже неверящим известно, что таково тролоково имя для великого повелителя тьмы, того, чье имя нельзя произносить, неподлинное имя. «Шайтан». Но все равно запретное. Среди тех, кто собрался здесь, и у всех из рода людского, кощунством считалось осквернить человеческий язык, произнесением любого из них. Воздух со свистом вырвался из ноздрей, и вокруг себя он слышал тяжелые дыхания из-под других масок. Слуги исчезли, как и троллоки, хотя, как они уходили, он не заметил. Место, где вы находитесь, лежит в тени Шайалгула. гула Ни один стон раздался при этом известие. Человек, который называл себя Борс, не был уверен, не звучал ли в хоре остальных его голос. Нотка того, что можно было почти назвать насмешкой, проскользнула в голосе Балзамана, когда он развел руки широко в стороны. Бояться нечего, ибо день возвышения над миром вашего господина недалек, день возвращения близится. Разве то, что я здесь, дабы меня узрели вы, немногие избранные среди ваших братьев и сестер, не говорит вам об этом? Скоро колесо времени будет сломано, скоро умрет великий змей, и власть этой смерти, гибели с самого времени... Ваш господин переделает мир по-своему для этой эпохи и для всех эпох грядущих, и те, кто служит мне преданно стойко, воссядут под ленок моих над звездами в небе и станут править миром людей вечно. Так обещал я, и так будет, будет бесконечно, вечно будете вы жить и править». По слушателей пробежали шепотки предвкушения, а кое-кто даже сделал шаг вперед, к парящей темно-красной фигуре, устремив вверх восторженные глаза, даже человек, который называл себя Борс, ощутил притягательность этого обещания, обещания, ради осуществления которого он продал свою душу добрую сотню раз».